Память святой мученицы Ариадны. Святая мученица Ариадна пострадала за Христа в царствовании нечестивого императора Адриана. Она была рабою некоего Тертила, правителя города Примнисы в Фригии. Когда сей Тертил по случаю рождения своего сына совершал торжество в идольском храме, принося там жертвы, поклоняясь бесам и ликуя со всеми домашними друзьями и соседями своими, святая Ариадна осталась дома и не хотела войти в идольское капище, чтобы праздновать вместе с господином своим. Тогда господин ее, разгневавшись на нее, стал бить без всякой жалости и, наконец, повесив, приказал строгать ее железом. После сего он заключил рядну и долго морил ее голодом, принуждая отказаться от Христа и поклониться бездушным идолам. Но потом он выпустил ее из темницы, и она ушла из города. Тогда Тертил раскаялся, что отпустил ее, и погнался за ней со своими слугами, Риад, оглянувшись и видя погоню, побежала. Подойдя к одной скале, она стала молить Бога, чтобы Он избавил ее из рук врагов. И тот час по божественному повелению скала расселась, святая вошла внутрь камня, и половина рассевшейся скалы снова соединились. Сие чудо, садил явившийся там, ангел Господень. Тогда гнавшиеся за ней смутились от страха, они стали сражаться между собою, и копьями, изранив друг друга, погибли. Так Господь избавил рабу Свою от руки нечестивых, как птицу от сетей ловцов. Молитвами ее, да избавит Он и нас от врагов наших, и вместе со святою Ариадной Сподобит нас торжествовать в радости небесной во веки. Аминь.